Я встал между спорщиками. А нуша, ты, Соломандру, действительно, облажался, забыл, что вам в школе рассказывали про канализацию и инзины. Ну и ты, Ваня, хорош. Нафига на парня наехал? Он же на тропу встал, после всех этих катавасий. Это мы с тобой до конца дней или вневки опасаться будем. И в любой городской подвал без дозиметра никогда не войдем. — А Серега все больше на природе работал, так что оба двое отличились. — Мистер Шляпа, всем! У нас гости с пяти часов! У вас с трещоткой! — прервал мою тираду голос в наушнике. — Заноза в канале. Саш, далеко не? — На путепроводе стоят, не дергаются, но и не уезжают. Похоже, за нами ехали. — Эй, Габарон, — обратился я к Федору, оставшемуся в моей машине запроси их на мародерском и на четырех тройках тоже после пар минут ожидания я снова обратился к говорну ну что федя глухо как в танке может им фонариком помигать нафиг лучше дальше поедем поскольку переговоры слышали все наши повторять ни для кого не пришлось и десять минут спустя пробравшись вдоль железной дороги Наша маленькая колонна подъехала к путепроводу. — А это что за явление Христа народу? — озадаченно спросил Чпок. — Я был с ним совершенно солидарен, но выдержки у меня все-таки больше, потому и сдержался. Поперек широченного бетонного моста была устроена довольно высокая баррикада. Чего только сюда не притащили, чтобы ее построить. Секции деревянных и проволочных заборов мусорный контейнер, остовы автомобилей. Чтобы перебраться на другую сторону железной дороги, нам пришлось бы проехать пару сотен метров вдоль подножия эстакады, повернуть на 180 градусов и проехать такое же расстояние, но уже вверх, где и упереться в эту баррикаду. Да еще этот загадочный уазик за спиной. Очень похоже на ловушку. Ваня, спустись сюда. Советоваться надо. обернувшись, позвал я штушканчика. Тебе тоже расклад не нравится? Старый соратник уже просек ситуацию. Похоже, что мы влипли, причем я не знаю ни одной группировки, так близко от столицы обитающей. Да тут и не жил никто последние тридцать лет. Воды нормальной, и то нет. Кто и зачем это дело второе? Как выбираться будем? — Элементарно. Первая машина проскакивает вон через тот проезд, пока мы прикрываем. Он махнул рукой в направлении путепровода. — Потом они прикрывают, там и едем. Сверху они нас достать не смогут. Угол не тот. — А там уже прорываемся к третьему кольцу и с него соскакиваем. Куда нам надо? Чпок, до того сидевший молча, стрепянулся и, выдернув из зажима планшет с картой, развернулся к нам. — Заноза! А что мы такой крюк делать будем? Здесь же бампер усиленный. Давай сразу под мостом повернем направо, забор повалим и через пути проедем. Всего пара кварталов до точки. Я бросил взгляд в окно. Действительно, те, кто сделал баррикаду, немного ошиблись. Понятно, что человек на обычной машине, пусть даже и внедорожнике, по привычке не решится штурмовать в полосу, из шести колей железной дороги, а предпоччет проехать цивилизованно, по мосту. Но у нас-то машины, ого-го! И заборчик здесь сетчатый внизу, потому как стоянка с машинами, а их мы растолкать можем. И стрелять по нам, людям, спрятавшимся на будепроводе и в торговом центре, что стоит неподалеку, будет очень неудобно. Это если они вообще... Решаться первыми огонь открыть. Ну, Вань, как тебе идея? Нормально, только слаженно действовать надо. Орлы, а вы не хотите выяснить, чего им от нас надо? Не прекраща смотреть в окно, спросил мистер Шляпа. Вдруг ребятишки нас с кем-нибудь спутали. Ага, и ни на одной общепринятой волне не отвечают, буркнул Говорун. «Сто пудов это бредуны!» Мы с Иваном переглянулись. Одно дело, когда тебе противостоит разумная сила вроде отряда, какого-нибудь поселения или организованной банды, и совсем другое — группа людей, выбравших для жизни засыпанный радиоактивной пылью, отравленной химией уголок вроде этого. Понять логику таких изгоев невероятно сложно. В прошлом нам и целые людоедские стаи попадались, но это уже страшная экзотика. Гораздо чаще бредуны жили грабежом и набегами, если только на старые запасы не наткнулись. Почему жили? Амрут они быстро, даже если ни с кем не воюют. Радиация, плохая вода и никакой медицины. Редко кто больше пяти лет протянет. Федь, не гони! Откуда уродом такую серьезную машину, как тот УАЗик взять, а? Да и перемерли бы они здесь давно. Десять минут стоим, а все еще ничего не решили. Опять что-то упускаем. Спокойнее, Илья, спокойнее. Вертолет тот нам на самом деле никуда не впился. Так что можно просто развернуться и уехать в освоясь. Не подавайся азарту добытчика. Главное — уехать. После небольшого сеанса самоанализа мысли приняли верное направление. «Ша, — Ша, следопыты! — прекратил я разгоревшуюся дискуссию. — Вань, а ты ничего странного в этом завале не видишь? Бросив недоумевающий взгляд на меня, Мур пожал плечами и, отвернувшись, несколько секунд пристально разглядывал баррикаду на путепроводе. «Хлипкая!» — вынес он свой вердикт. Тот, кто ее строил, нихрена хрена фортификации не понимает. Она только УАЗик с родным мотором остановит, да и то, если за рулем полный недоумок сидеть будет. Вот, я наставительно поднял палец. Так что нас тут либо придурки с мозгами от радиации разожившимися, либо дети какие-то загоняют. Ивана я спросил больше для подтверждения собственных мыслей. Хрипкость и скороспельность препятствия говорили о том, что это или скоростная импровизация. Но грамотный человек и импровизацию по-другому делать будет. Вместо наваливания всякого подручного мусора просто развернет поток машин поперек дороги да и скрепит их между собой. По крайней мере, я бы именно так и сделал. А что? Два ряда впустили ковушек, но привязанных к окрождению и с бревнами или трубами, пропущенными через салон, не вдруг и на грузовике проедешь. А будто бутафория какая-то, а не баррикада. Саламандр, Занозия. Здесь Саламандр. Сергей, я сейчас по низу поеду, через железку. Ты за мной. Головы спрячьте. Андрей, это уже чпоку. Давай по команде, вон на ту секцию, и потом по касательной десятку серую сбей. Внимание! Всем держаться! Пошел!» Тигр, оправдывая прозвище, данное ему создателями, взрывел дизелем и, пробуксовав колесами по засыпанному пылью и песком асфальту, рванул с места. Снеся мощным бампером секцию решетчатого забора, и, повинуясь умелым рукам чпока, тяжелая машина долбанула по касательной передней крылу вазовской лиховушки, расчистив нам путь. Краем глаза я заметил наверху какое-то движение, но рассмотреть, что же это было, не успел. Мы уже были под путепроводом. Внедорожник заскакал по рельсам, и буквально через минуту мы были на другой стороне железной дороги.